Глава двадцать шестая. Получается. Окрестности Благовещенска. Девятый ноября 2010 год. «Что?» — переспросила Моргана, не веря своим ушам. «Призрачная стена максимальной мощности». «Папа, ты просто не представляешь, о чем просишь. От максимальной мощности ты своим телом все сосны в этом лесу посшибаешь. Это, к твоему сведению, очень больно». Причём ладно, если бы только телом. А ну как об одной из них головой зашарашишься. Не переживай, Маргана. У меня всё под контролем. Ага, плавали, знаем. Что-то похожее я от тебя и в прошлый раз слышала, и в позапрошлый тоже. Нет, сегодня всё будет по-другому. Я почему-то был абсолютно уверен, что именно в этот вечер всё получится как надо. Мы впервые за последние 2 недели ускользнули из дома, оставив нашу квартирантку одну, и отправились в лес тренироваться. Меня осенила очередная идея об оптимальном способе блокировки заклятий, которую мы как раз и собирались опробовать. Точнее, собирался я, а Маргана, как всегда, упиралась. "И тебе ещё не надоело?" устало спросила она. "Ты же знаешь ответ. К сожалению, да", Маргана вздохнула. Ладно, хозяин барин. Нравится постоянно лечить ушибы, вывихи и переломы, пожалуйста. Но ты же ещё и меня постоянно вынуждаешь в этом участвовать. Я была бы просто счастлива, если бы ты нашёл мне замену. Предложи кандидатуру, пожал я плечами. Наша квартирантка, например. Тебе хорошо известно, что сейчас она ни на что не способна. Так постарайся вернуть ей память. Десмут, побери. У тебя же были идеи на этот счёт. Ты ведь сама отговаривала меня от этого, помнишь? Помню. И от своих слов не отказываюсь. Просто мне надоело постоянно бить тебя магией. Дочернюю любовь я представляла себе несколько иначе. Скоро, моя дорогая, всё закончится. Может быть, даже сегодня. Идея необыкновенно проста. И я бы даже сказал элегантно. Красиво злагаешь, но верится с трудом. Сегодня всё будет иначе. Словно заклинание повторил я. Где жмут с тобой? Но я соглашаюсь на это в последний раз. Если тебе не хватит, будешь искать для своих упражнений ту, которая любит тебя меньше. Договорились. Морган исчезла. Скал поблизости не наблюдалось, а зато была заброшенная сторожка. Этой развалюхе, судя по её виду, терять было уже нечего. За ней-то моя дочь и укрылась. Я сосредоточился, готовясь всё сделать так, как запланировал. Давай. Удар. Подушка положительной энергии приняла его на себя, сыграв роль демпфера. А недавно мной открытая третья составляющая отрицательной эмагии буквально сожгла разрушительную энергию атакующего меня заклятия. Результат был на лицо. Я лишь покачнулся от удара, который при старой технике защиты отправил бы меня в полёт и нанёс массу увичей. Да! Восторг, переполнявший меня, требовал выхода, но я выразил его лишь в громком крике, а всё прочее выпил, направив в позитивный резервуар. Сработало. Сработало. Сработало. Итак, способ блокирования боевых заклятий найден. Сочетание двух сторон моей силы подействовало превосходно. а против ослабляющих, проклинающих и прочих вредоносных арканов хватит одного положительного щита. В тишине прозвучали аплодисменты. Это Моргана выражала своё отношение к произошедшему. В её глазах, как в калейдоскопе, чередовались восторг и неверие. Я же церемонно раскланялся, словно фокусник, которому удался особо сложный трюк. Ну вот, дочка, меня просто распирало самодовольство. Ты Только что стала свидетельницей победы человеческого разума над силами магии, и половина этого успеха заслуженно принадлежит тебе. Больше твой отец не нуждается в опеке, и если того потребует обстоятельства, мы сможем спокойно разделиться.